Глава 11. Подземное царство. Возвращаясь в подземелье после разговора с тестем, Ольгер хотел сначала воспользоваться крыльями, но подумав, решил переместиться. Он появился сразу в своём кабинете, рассчитывая, что Иринг занята проверкой родников. Ему надо было сначала посидеть и обдумать ситуацию, но увидел, что она поджидает его, уютно устроившись в огромном кресле. При появлении мужа богиня вскочила и подошла к нему вплотную. Иринг была ниже Ольгера и не доставала ему даже до плеча, но когда она подходила к нему и, привстав на цыпочки, заглядывала ему в глаза, могучий повелитель подземелья не мог отвести взгляд. Каждый раз он знал, что выполнит всё, чего бы ни попросила его нежная фея. Иринг в своё время не хотела выходить за Ольгера. Она умоляла отца не выдавать её замуж. Но Римору было плевать на мольбы и слёзы. Ему нужен был союзник. Владыка подземелья же действительно полюбил богиню ручьёв. Увидел однажды, с какой нежностью она шепчет что-то новорождённому руднику, как светятся её метистовые глаза, отливает перламутром кожа, а серебристые волосы волной опускаются на узкие плечи, и потерял покой. Он представлял, как будет оберегать это чудо, как будет зажигать радость в её глазах, и добился своего. Сначала девушка только плакала, попав в его владения. Ольгер же, набравшись терпения, отвёл ей самые красивые покои, дал прислугу, охрану и предоставил свободу. Но поставил условие, что каждый вечер они будут ужинать вместе и разговаривать. Больше он ничего от неё не требовал. Иринк, вернув себе возможность выходить на поверхность, заботиться о ручьях и родниках, охотно согласилась. Тут-то владыка подземелья не упустил свой шанс. Ольгер был из старой гвардии богов, тех, что создавали этот мир. Он знал столько забавных историй и смог заставить богиню сначала улыбаться, потом смеяться, а вскоре и ждать с нетерпением каждый ужин. Так и полюбила Иринк своего мужа. а затем поняла, какую власть над ним имеет. Не сказать, что она злоупотребляла ею, но когда хотела, всегда добивалась своего. Ольга, я почувствовала отца. Значит, это правда, что он освободился. Ты был у него? Правда, любимая? Я как раз встречался с ним. Теперь мы будем воевать. Он заставляет тебя выступить на его стороне. Заставить не может, конечно, но у нас с ним подписан договор, я обязан его соблюдать. Даже совет понимает, что если я дал обещание, то должен его исполнять. Ты сама знаешь, что бывает, когда мы нарушаем наши клятвы. Какую помощь ты ему обещал? То, что и полагается по нашему соглашению, не больше и не меньше. Соберу старшин и наберу добровольцев для твоего отца. Сам я не обязан участвовать. Родной мой, я чувствую, что отец что-то против тебя замышляет. Милый, конечно, замышляет. Ему нужна вся власть, полная и безраздельная. Каждый, кто имеет хоть каплю этой власти, стоит у него на пути. Это значит, что твой отец будет уничтожать всех без исключения нынешних правителей и богов. Я знаю это. Но всё равно не могу нарушить договор. даже если я не соберу старшин, он собьёт их сам втайне от меня, подкупит их или запугает. И тогда я буду не в курсе того, что творится в моём же царстве. Нам остаётся только исполнять свои обещания и ждать, пока Рыммар совершит ошибку и первый нарушит договор. Тогда я буду вправе расторгнуть его. А вот тут ты можешь мне помочь. Как? Ты можешь сообщать мне всё, что узнаёшь у родников и ручьёв, И если ты его услышишь и почувствуешь что-то особенное, то тоже расскажи. Нам надо знать точно, что он замысливает, а я подумаю, чем располагаю сам. Ирен кивнула и прижалась к мужу. Она подумала, что до сих пор у неё была счастливая и беззаботная жизнь с любимым мужем, причём всё это дал ей отец, хотя и преследовал при этом свою выгоду. Но теперь он же и пытается разрушить их мир. А что может повлиять на расторжение вашего договора? Например, если твой отец захочет запугать моих подданных, чтобы заставить воевать на его стороне. Это самый лёгкий вариант. Ещё он может захотеть убить меня или свергнуть. Но тогда будет уже поздно. Поэтому нам надо быть очень осторожными. И ещё, фея моя, помнишь, это у меня договор с Римуром, а у тебя его нет. Ты хотя и моя жена, но не моя подданная у тебя свои владения наш брак это союз значит на тебя этот договор не распространяется ты вольна поступать как хочешь Иринг внимательно посмотрела на мужа и увидев хитрую искру в его глазах кивнула и рассмеялась Ольгер нежно поцеловал свою царицу в висок отправился в библиотеку приказав собрать старшим в тронном зале В библиотеке он подошёл к высокому закрытому шкафу и распахнул дверцы, произнеся про себя заклинание. Взял с верхней полки фолиес с договором, сел за стол и погрузился в изучение документа. Вскоре ему доложили, что старейшины собрались. Владыка подземелья знал, как важен антураж при появлении перед своими подданными, поэтому в тронном зале он появился прямо на троне, окутанный своими антрацитово сверкающими крыльями в сиянии пламени. На голове была рогатая корона, а ноги он поставил на огромный чёрный алмаз, специально огранённый для этой цели. Старшины почтительно поклонились. Чувствовалось, что они уже знают, зачем их собрали, поэтому Ольгер опустил в водной речи: "Дети мои, вы уже знаете, почему я вас вызвал. Мы долго жили в мире, но, возможно, сейчас настанут другие времена". Среди нас наверняка есть те, кто ждал этого и захочет присоединиться к проснувшемуся повелителю тёмных глубин. Вы должны донести эту весть до наших подданных, завтра доложить мне о количестве добровольцев, а через день собрать их здесь. Повелитель, это должны быть именно добровольцы? Да. Вы все знаете о заключённом договоре. Мы предоставляем помощь добровольцев, но вот оповестить своих подданных о том, что владыке морских пучин нужна эта помощь, я именно обязан, что я сейчас и делаю. Всем желающим выступить в составе войска будет оказана помощь в экипировке и содержании, а плата, как всегда, будет достойная. Владыка Римар тоже не поскупится на награду. Я лично сформирую отряды и назначу командиров. Мы не должны ударить в грязь лицом перед нашим братом. Я уверен, что он также постарался бы сделать всё, чтобы исполнить договор. Даю вам время. Подумайте, какие есть вопросы. Лица собравшихся были беспристрастны, они умели скрывать чувства, но Ольгер не зря был владыкой. Он видел, кто рад, а кто не очень. Правитель читал их как открытую книгу. Вот стоит старейшая из тёмных фей. С виду прилично одетая и благообразная старушка. но стоит ей почувствовать добычу, как она превращается в мерзкую фурию, пугающую до смерти своим обличием, которая ни минуты не колеблется отберёт у матери ребёнка или высосет энергию обоих без остатка. Эти все до единой вступят в войско Римора, и более надёжных солдат ему не найти. А вот представители белых и рыжих гномов смотрят прямо и с лёгким недоумением. Они уверены, что их собратья точно к Римору не побегут. Их народ цеза жили счастливо только когда их защитили от притеснений чёрных гномов. Старшина чёрных гномов Кугунд наоборот прячет свой взгляд. В его глазах плещется радость. Значит, мало им того, что они имеют самые большие запасы золота, они хотят ещё и власти. Да и Танхиль торжествует похоже. Выходят драконы, пусть не все, но поддержат Римора. А вот Наг тисит, равнодушен, причём не поддельно. Неужели им не интересны дополнительные территории или другое вознаграждение? А что думают демоны? Интересно. Неужели его молодцы не хотят поучаствовать в заварушке? Странно. Надо будет выяснить. Остальные тоже не рвутся. Это и понятно. Остались духи подземных озёр и пещер. Они затаиваются в надежде, что буря пройдёт стороной. Им не хочется перемен. Зачем отрываться от того, что даёт силы? Как я вижу, вопросов нет. Тогда через день на восходе солнца я жду всех добровольцев на площади перед дворцом, осмотр проведу лично. Эхила, станься. А всех остальных не задерживаю более. Жители подземелья с поклонами удалились. Высокий, широкоплечий демон подождал, пока все уйдут, затем подошёл ближе и поклонился. Мой повелитель, что прикажете? Я хочу знать, кто из наших демонов готов идти сражаться за моего тестя. Повелитель, если это и правда добровольно, то не уверен, что кто-то вообще захочет. У нас перевелись за диры и забияки? Мы теперь племя скромников и праведников? Нет. мы по-прежнему рады побузить и ввязаться в хорошую потасовку, а потом засесть в трактире и хорошенько надраться с теми, кого до этого калашматили. Но идти за владыкой морских пучин — это другое. После этой забавы нашим демоницам не придется лепить пластыри, им надо будет искать новых демонов. А ради чего? Мы разве плохо живем? Хвала вам, повелитель, мы счастливы. Работенки у нас и так хватает. Демоны лучшая охрана в Иргерии. Нас уважают и нам хорошо платят. По всей стране мы несём нашу службу. Наши воины научились сопровождать купцов в иные миры, и за один поход мы обеспечиваем им семью на все 4 сезона. А походов делаем 5-6 в год. Приключений там с головой хватает. Наши жёны щеголяют в шёлковых платьях, золотых побрякушках с цветными камешками от драконов. Налоги нас не разоряют, дети растут в покое и радости. И у каждого в укромном месте припрятана кубышка. Что нам может дать война? Мы помним, что было до того, как заточили Римера. Разбоем мы столько не зарабатывали, вокруг была нищета. А девушки от нас шарахались, как от прокажённых. Ример может о своих подданных и подумает. но разорит всю остальную страну, чтобы расплатиться с теми, кто за него воевал, везде поставить своих людей, следить за порядком, отберёт у купцов деньги, чтобы наградить сторонников. Кто будет ходить через порталы? И что ему до дальнейшей судьбы наёмников? Мой господин, я же вижу, вы тоже не рады этой войне. Чем меньше народа откликнется на призыв морского владыки, тем быстрее всё закончится. Ты прав, мой верный Эйхил. Я не совсем рад этой войне. Но договор есть договор. Ты помнишь, как всё было? Подписывали мы его в другом мире, и с тех пор много воды утекло. Но от этого клятвы не стёрлись из вязи времён. Тогда война была нашим основным источником существования. Я удивлён и обрадован, что мой народ стал так разумен. Нас мало, и мне было бы горько потерять даже одного из вас. Да и остальные народы подземелья не должны страдать. Они верно служат мне. Поручаю тебе выяснить настроение и доложить, сколько сторонников среди нас наберёт Римор. Сделай аккуратно. Ты видел Кугунд, Танхильд и почтенная Лейдра рады вступить в войско владыки. Слушаю и повинуюсь, мой повелитель. Старейшина ушёл, а Ольгер продолжал сидеть на троне в задумчивости. И Хил прав. Демоны, ощутив вкус новой жизни, уже не хотят ввязываться в войну. Племя демонов, к которому принадлежал и сам Владыка, было не так многочисленно, хотя и занимало главенствующее положение. Но в подземелье и не было особо многочисленных народов. Демоны были изначальными обитателями этих мест. Они никогда не любили и не умели заниматься физической работой. Подраться это с радостью, а работать было ниже их демонского достоинства. Изначально они выполняли роль тюремщиков для тех, кто нарушил законы Иргерии и должен был пройти искупление. Были времена, когда к ним отправляли особых преступников даже из других миров. Но потом миры создали свои круги искуплений, а в Иргерии изменились законы, и для искупления стали применять другие наказания. Тогда демоны подались в наёмники. Жили демоны очень долго тысячи лет. Женщин было в несколько раз меньше, чем мужчин. Дети рождались редко, и прирост был маленький. Девушки других раз, зная задиристый характер демонов, шли замуж за них неохотно. Дети же могли появиться только если женщина добровольно проходила ритуал слияния душ. Потом пришли чёрные гномы и предложили отдать им на откуп чёрные копы. Тогда это были просто безмянные холмы. Надо отдать им должные, они широко поставили дело, и золото потекло в казну Ольгера. Следом маленький народец попросил сдать им пещеры под пиками двух братьев. Ольгер согласился, но с условием, что они будут мирно жить с белыми и красными гномами, которые были малочисленны и покладисты. К тому же эти малыши были искусными мастерами в обработке драгоценных камней и металлов. Затем пришли наги Им нужно было место под город. Наги тоже хорошо платят и признают его своим владыкой, чем только промышляют, неясно, но жалоб на них нет. А там и драконы попросили разрешения устроить мастерские в пещерах под огненными горами. Там же и поселились. Но под землёй было его царство, так и они стали его подданными. Потом ещё набежали народцы, и получилась уже обширная страна. Много сил тогда было положено, чтобы навести порядок. С демонами пришлось тяжелее всего. Привыкли они быть хозяевами положения и плевать на законы. Трудно им было объяснить, что чем больше жителей в подземелье, тем лучше для них. Часть наиболее доверенных и понимающих он поставил управляющими, остальных стал серьёзно обучать дисциплине и воинскому делу. Но демонам нужно было где-то выпускать пар. Поэтому Ольгер всегда с радостью принимал предложения, по которым он мог отправить своих буйных сородичей повоевать. Сам же медленно, но твёрдой рукой заставлял их подчиняться. Иногда и жёстко приходилось поступать, особенно после того, как заточили Риммера и боги установили новые законы. Но он смог переломить ситуацию и дал им новое направление, где его демоны могли найти свои интересы. Сколько уламывал он совет, пока боги согласились испытать демонов в деле. Никто не верил, что можно доверять его безшабашным забиякам. Теперь его демоны исправно несут службу и поддерживают порядок в Аргерии. Сегодня он с радостью увидел плоды своих трудов. Раньше Эхил крепко бы ухватился за предложение Римора, но к радости примешивалась тревога. В последние годы наконец увеличилось количество детишек. потому что демонов стали считать хорошими мужьями. Даже знатные семьи теперь роднились с его народом. Ример, скорее всего, пока не знал всего этого, потому ждёт, что его воины рванут в эту заваруху. А когда увидит, что это не так, начнёт подсылать уговорщиков и мастеров интриг. Но и правитель подземного царства не лыком шит. Ему есть что защищать.